Глава 7. Ужин прошёл спокойно, если не считать того, что к этому времени поднялся ветер. Первый помощник даже сделал объявление по громкой связи, заявив, что волноваться нет никакого резона, но всё-таки попросил пассажиров быть аккуратными на прогулочных палубах. Услышав это, мы с близнецами тотчас же решили отправиться на эти самые палубы и проверить, какая опасность нам может угрожать и почему стоит быть осторожными. Оказалось, погода изменилась. По вечеряющему небу истерически метались темные облака, а море шло, пусть еще небольшими, но волнами. Палубы были довольно скользкими, потому что ветер срывал морскую воду с волн, после чего поднимал наверх, обрушивая мелким дождем на королеву солнца. А еще немного нам в лицо. Близнецы от перемены погоды были в полнейшем восторге, которые я не могла с ними разделить. Вместо этого принялась с тревогой вглядываться в даль, решив атаскать тот самый мыс Грановер, о котором несколькими часами ранее говорил мне Чарльз. Доктор отправился к очередному пациенту и не мог составить мне компанию и указать верное направление, поэтому я обошла все прогулочные палубы и осмотрела все четыре стороны. А затем, не обнаружив мыса, принялась искать береговую линию. Но вокруг нас, куда ни погляди, простиралось лишь бескрайнее и больше не казавшееся мне ласковым море. Тут корабль подпрыгнул на волнах до да так, что мальчишки со смехом повалились на мокрую палубу. В этот момент за нами явилась Маргарет. Оказалось, пришло время собираться на ужин. За одно братьям не мешало переодеться, потому что их с нетерпением ждали в первом классе. Мальчишки тоже рвались на верхнюю палубу. Гувернантка дочек миссис Олсон, Тины и Мартины, придумала для детей несколько весёлых игр. А близнецы хотели посвятить новых подруг в тайны следствия. Для этого они собирались захватить с собой картотеку преступников. Правда, в ней были лишь одни подозреваемые наши эгранцы. Заявив, что это выглядит несерьёзным, братья для солидности решили вписать туда ещё и навязчивого господина с беременной супругой. Тот не давал Чарльзу прохода несколько раз в день, вызывая взглянуть на свою жену, которую постоянно что-то тревожило. Теодора это порядком раздражало, и он назвал подобное поведение чистой воды вымогательством. Так что в картотеке Близнецов появилась новая карточка с вымогателем. Правда, заполнить её до конца они не успели. Корабль вновь серьёзно качнуло, и чернильница поехала по столу. В процессе поимки она была перевернута, а руки и рубашки со штанами запачканы. Братьям еще повезло, что мне удалось мужественно спасти тетрадку с картотекой. Решив, что про вымогателя они расскажут сестрам и на словах, близнецы отправились в душ и принимали его долго. Подозреваю, кидали друг в дружку мылом, потому что я стояла на страже под дверью, прислушиваясь к смеху и громким возгласам. а заодно и поглядывая на то, как покачивался коридор, по которому пассажиры королевы солнца передвигались, иногда придерживаясь за деревянные поручни, вмонтированные в стены. Мне казалось, что раскачивать нас стало сильнее. Наконец мы вернулись в каюту, где братья переоделись в чистое, я облачилась в свое единственное выходное платье, а Маргарет Надела Светла бежевый наряд, который ей несказанно шёл. После этого она долго возилась с причёской, но я её не торопила. Знала, для кого она старалась. Смотрела на неё с улыбкой, загадав, чтобы у них с Теодором всё-всё получилось. Затем мы всё же отправились на ужин, но с пятнадцатиминутным опозданием. К моему удивлению, Бриаронце во флавере не оказалась, на что я вздохнула с явным облегчением. Зато нас уже поджидали жаждущие общения графиня и её любвеобильные собачки. Стоило устроиться за столом, как нашим вниманием завладел ещё и революционно настроенный лорд Чезик. Молодой, лет 23-25, аристократ из Антилии. У него оказались тёмные глаза на выкоте, буйные локоны каштановых волос и слишком активная жестикуляция. Размахивая руками, лорд Чейзвик долго и увлечённо рассказывал нам о власти узурпаторов, которой нужно как можно скорее положить конец, потому что тогда на её смену придёт всеобщее равенство и братство. Теодор позволил себе не согласиться, принялся с ним спорить, на что лорд Чейзвик, увлёкшись, стал ораторствовать и размахивать руками ещё отчаяннее. Ему не хватает только трибуны, подумала я. Тут к нам присоединился припозднившийся Чарльз. Доктор вернулся от беременной жены коричневого сюртука, по дороге еще и навестив страдавшего желудочными коликами из-за обжорства пожилого господина из каюты 511. Но в беседе о судьбах мира участие Чарльз принимать не стал. Вместо этого в ожидании заказа принялся негромко выспрашивать графиню о ее здоровье. Наконец во всеуслышание заявил, что для её возраста здоровье у Бетеллы Лонтон отменное. Маргарет, немного смущаясь, общалась вместе с Олстон, подсевший к нашему столику. Вдаванье в тенового магната оказалось вполне мило и нисколько не занощиво. И теперь они делились друг с другом способами, как ему удалось достичь таких провалов в воспитании непослушных детей, бегавших друг за дружкой. по покачивающемуся залу ресторана. Вскоре во Флаверию притащился и лорд Петрам, заняв свое стратегическое место за Фикусом. Наблюдал за детьми тяжелым взглядом, и я подумала, что к завтрашним жалобам к Гесбургам добавится еще одна, о том, что стоит запретить на корабле не только мерзких мелких животных, но еще и непослушных шумных детей. Явилась и прекрасная леди Маларес, На этот раз в облегающем чёрном платье я теперь скучала в полном одиночестве за соседним столиком. Лорд Петрам, с которым она попыталась заигрывать, был ещё более угрюм, чем во время обеда, и попросту не обращал на красавицу внимания. Тогда Эстель попыталась отбить у нашего столика революционно настроенного лорда Чеизвика. Но молодой человек лишь отмахнулся от неё, словно от назойливого насекомого. куда сильнее, его увлекал спор с Теодором Брассетом. А больше никто во флаверию не приходил. Время шло, но ни декорта, ни Рая Нахарта Онде нигде не было. Наплевать на первого помощника, но отсутствие Бриаронца почему-то меня порядком тревожило. Я ждала его появления как неизбежного зла. Совсем немного попробовав утку под божественным соусом, забыла его название. хотя следовало записать, раз уж такое объедение. Затем тушеные овощи в винном соусе и салат из морепродуктов. И ела, пытаясь понять, почему меня так сильно волнует отсутствие бывшего жениха. Казалось бы, надо радоваться, что его здесь нет, но вместо этого я не находила себе места, постоянно ловя себя на том, что поворачиваю голову к входу в ресторан. Радоваться никак не получалось. К тому же к концу ужина корабль принялся раскачиваться совсем уж заметно, хотя никто не обращал на это внимания, кроме меня и еще гувернантки девочек, вдовы нефтяного магната, мисс Соррен, попросившей, чтобы дети бегали поаккуратнее и смотрели под ноги. И я, пригубив, нет, от вина отказалась, молочный коктейль с фруктами, который нам принесли на десерт, Поняла, что этим вечером мне в голову лезут совсем уж странные мысли. Допустим, Бриаронца здесь нет. Мало ли, устал или наша компания с маленькими детьми и мелкими собачками кажется ему утомительной, поэтому он поужинает в своей каюте. Почему бы и нет. Но где же вездесущий Адам де Корт и обещанный нам капитан? Наверное, наверху, в рубке. Олощёный первый помощник, объявив по громкой связи, что Королева Солнце немного покачает, даже не явился проведать, как идут дела в первом классе. Скорее всего, потому что дела у нас идут так себе. Вернее, не только у нас, но и у корабля. И они с капитаном и командой мужественно пытаются спасти ситуацию и вывести Королеву Солнце из зоны шторма. Эти мысли напрочь отбили у меня остатки аппетита. И уже очень скоро, вдоволь потискав собачек Графини и заслужив её одобрение, я пожаловалась на головную боль, после чего отправилась вниз и близнецов с собой увела, сказав Маргрет, что присмотрю за братьями и уложу их спать, так что пусть они стоят дором. В общем, пожелала всем приятного вечера, после чего я с ноющими и упирающимися близнецами вернулась в каюту. Оставаться наверху для них не было никакого резона. Дочки Мессис Ольсон тоже отправились во осваисе под присмотром гувернантки, чтобы приготовиться ко сну, занявшись спокойными вечерними играми. Близнецы таких не знали, поэтому мы решили засесть за криминалистическую математику. Подсчитать, сколько человек на каждой палубе Королева Солнца, затем вычислить, сколько из них в теории могут оказаться потенциальными преступниками. Математика очень важна для сыщиков, заявила я. В будущем им придётся высчитывать длину и количество шагов преступника, чтобы понять, откуда тот пришёл и как именно сбежал, а ещё скорость остывания трупа. Именно за этим, за подсчётом скорости остывания трупа, нас и застала Маргрет. Овернулась раскрасневшаяся, но насчёт трупов ничего не сказала. Вместо этого всё ещё улыбаясь, пожаловалась на ужасную качку и отправилась к Пруденс, сообщив, что принесла ей с собой ужин. Там она пробыла до момента, пока не пришло время укладывать близнецов спать. На этот раз сказку рассказывать им вызвала Маргрет, я же заявила, что тоже проведу Пруденс и вообще немного прогуляюсь. Мне хотелось выбраться из полутёмной каюты, в которой я провела последний час. Признаюсь, с каждой минутой наша маленькая четырёхместная обитель начинала казаться мне всё теснее и теснее. Немного постояв в коридоре, я заглянула к Пруденс. Мы договорились, что дверь в её каюту всё время будет оставаться открытой. Миссис Свидкок, укрывшись одеялом с головой, спала. Поэтому я осторожно, чтобы её не разбудить, устроилась на стуле рядом с кроватью. Посмотрела на вещи Клариссы, с сожалением подумав, что можно было попробовать поыскать девушку ещё раз, потому что теперь у меня был доступ в первый класс. Но с момента исчезновения прошло слишком много времени. И след взять мне уже не удастся. Зато этот самый след обязательно обнаружит маги из Вестерхофа, причём уже завтра утром, когда мы войдём в порт Вестерхофа. Если, конечно, мы в него войдём. К тому времени качка усилилась, Корабль не только переваливался с одного бока на другой, но и то и дело вздрагивал, а иногда задирал нос, после чего королева солнца скрипуче уходила вниз. Сидя в полутёмной каюте с видкоков, я прислушивалась к издаваемым лайнером звукам: скрипу, стону, покряхтыванию, а иногда даже протяжному подвыванию. И вскоре мне начало казаться, что я нахожусь в чреве огромного раненого зверя. который мечется по клетке, ищет выход, которого нет. Тут в дверь постучали, и от неожиданности я подпрыгнула на месте, задышала шумно, чувствуя, как бешено чуть ли не до боли заколотилось сердце. Вдох-выдох, приказывала я себе, нужно дышать, нужно успокоиться. Коя как поднялась, пытаясь прийти в себя, затем на негнущихся ногах доковыляла до двери и нажала на ручку. В этот момент королева Солнце совсем не к месту наклонилась на правый бок, и я со всей своей дверью, не удержавшись, вывалилась в коридор и врезалась в Чарльза Рикотта. Доктор охнул. Мы вместе с дверью въехали ему в живот, после чего согнулся пополам, выронив свой чемоданчик. Простите, Чарльз, растерянно пробормотала я, нагнулась, поднимая докторский сокваяж. Ну как же неловко вышло, нас штормит. Поэтому я не удержала дверь и сама не удержалась, что уж тут говорить. Доктор скорее разогнался, взял из моих рук свой чемодан и уставился на меня со слабой улыбкой. Не беспокойтесь, Кристин. Со мной всё в полном порядке. Вам тоже не стоит переживать. Адам де Корт предупреждал, что вечером и ночью будет немного ветрено, но повода для беспокойства нет. Тут корабль завибрировал, да так сильно, что мне показалось, будто бы мой дикий зверь пошел дрожью. Вот и я тоже пошла вместе с ним. Подозреваю, выпучила глаза, потому что у меня нашелся отличный повод для беспокойства. И изо всех сил вцепилась в дверной косяк. Да так, что уже и не оторвать. «Вы выглядите напуганной, Кристен», — констатировал доктор. «Вы еще не видели Маргарет. пробормотала я, потому что та тоже высказывала опасения. Похоже, в нашей каюте не замечают происходящее только близнецы. Пожалуй, вам не помешает порция успокоительного, улыбнулся Чарльз. Я дам вам и Маргарет немного лауданума. Примите по чайной ложке, после чего укладывайте спать. Насчёт Проданс не беспокойтесь, я с ней побуду. Мне как раз хотелось немного почитать перед сном. Разнеся это доктор распахнул чемоданчик и выдал мне тёмную склянку. Я взглянула на неё с подозрением. Если быть точнее, как на ядовитую змею. Значит, лауданум, опийная настойка на спирту? Я читала о таком ещё в своём мире. Нет уж, этого нам с Маргрет не нужно. Попыталась вернуть пузырёк доктору, заявив, что со мной всё в порядке, но тот оказался крайне настойчив. уговаривал меня обязательно выпить ложку, для моего же собственного блага, ничего плохого в этом лекарстве нет. Вместо этого, мрачно с ним попрощавшись, я отправилась в уборную, где активировала огненное заклинание и сожгла проклятый пузырёк. Немного посмотрела, как шипело испаряясь зелье, затем выбралась в коридор. Но легче мне не стало, поэтому я вернулась в свою каюту. и не снимая одежды, улеглась в кровать. Близнецы уже спали, Маргрет тоже. Одна я лежала, пялясь в темноту, замирая при каждом ударе волн о борт Королевы Солнца. Признаюсь, замирала я по большей части от ужаса. Меня не оставляло ощущение, что корабль разваливается на части. Он давно уже стонал и метался, и с каждой минутой делал это всё громче и отчаяннее. Скорее мне начал казаться, что каюта уменьшается в размерах, и воздуха в ней не осталось совсем. Не выдержав, я трясущимися руками откинула одеяло. Стараясь никого не разбудить, на цепочках пробралась через каюту и вывалилась в освещённый не яркими магическими светлячками коридор. Пройдя пару метров, вцепилась в поручень, пытаясь прийти в себя. Дышала носом, затем принялась ртом уговаривая себя, что воздуха хватит на всех, и корабль вовсе не разваливается на части. А то, что со мной происходит, — это глупая паническая атака. Потом увидела его, одетую в черное, в мужскую фигуру, закутанную в плащ. Он приближался по проходу, и поводов для страхов у меня увеличилось ровно на один. Попятилась по коридору, решив поскорее вернуться в свою каюту. потому что мужчина стремительно приближался. Машинально выставила перед собой защитное поле, слабенькое, понимая, что ни в чем таком не сильна, и любой нормальный маг лишь посмеется над моей попыткой. Лучше было сразу бежать, потому что я уже догадалась, кто шел ко мне по проходу. Та самая пропажа, лорд Харт-он-де, так и не появившийся во время ужина. Вскоре я прижалась спиной к двери, Затем приложила ладонь к индикатору, мечтая поскорее оказаться за спасительной дверью каюты, и гадая, удержит ли она обрелорца. Но ручка почему-то не поддалась. Неожиданно я поняла, что это не наша каюта. Наша следующая по коридору, так что я уже не успеваю. Не бойся, раздался знакомый голос. Простите милорд, но мне, мне нужно вернуться к себе, выдавила я из себя. Но он не обратил на сказанное ни малейшего внимания. Я чувствую твой страх, но у тебя нет для него повода. Я уже говорила, что не причиню тебе вреда. Но я объяснять ему, что повод у меня есть не стало. Вместо этого выпалило: "Этот шторм, он, он очень сильный, а вы говорите, что у меня нет повода для страха?" Шторм? Искренне удивился Брю Лорец, так словно снаружи ничего и не было. Но это лишь небольшой ветер и маленькие волны. В ответ я покачала головой, понимая, что не в силах ему возразить. И шевельнуться тоже не могу, потому что к панической атаке добавились ещё и страхи прошлого. Сердце заколотилось так быстро, что казалось, оно вот-вот выскочит из груди и ускачет от меня по коридору. Защитное поле давно уже упало, словно его и не было. Да и не умела я ничего толкового. Так, показывали мальчишке на улице пару раз, а книги по боевой и защитной магии в пансионате были под запретом. Обучать подобному воспитанниц высоких сосен было строго-настрого запрещено. Но я не могла оставаться здесь, рядом со своим бывшим женихом, поэтому приказала себе собраться с мыслями и не паниковать. Он не должен был видеть меня настолько уязвимой. Что бы он здесь не делал, по какой бы причине не бродил по пустым коридорам второго класса, Бриаронсу нужно идти своей дорогой. «Со мной все хорошо», — сказала ему, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно спокойнее. «Спасибо за ваше участие, милорд. Вы правы, это всего лишь ветер и небольшие волны. Я вышла на прогулку, но сейчас уже...» Мысль о том, чтобы вернуться в каюту и снова оказаться в чреве мечущегося зверя, Вызвала у меня новый виток панических мыслей. Я шумно задышала, пытаясь успокоиться. Да, выдавила из себя под внимательным взглядом Райана Харта Онде. Я вышла прогуляться. Мне не спалось, но я уже возвращаюсь в каюту. Доброй вам ночи, милорд. Но он не позволил. Пойдём, приказал мне. Сейчас же. Но я, куда мне идти? Наружу, на прогулочную палубу. Зачем? Я не могу выйти наружу, потому что там там ветры и волны и шторм. Да какой там шторм? Внезапно улыбнулся он, и я поразилась тому, насколько преобразилось его лицо. Перестало быть суровым, словно выточенным из камня, превратившись в почти мальчишеское. Так, небольшой ветерок. Ты должна увидеть это своими глазами, и тебе сразу станет легче. покачав головой, я пробормотала, что легче мне уже вряд ли станет. Но затем, заворожённая его уверенным взглядом, послушная его приглашающему жесту, смирилась с неизбежным. Кивнув, всё равно же не отступится. Пошла за ним по коридору в сторону выхода на прогулочные палубы. Возле дверей мы столкнулись со стюардом. Я увидела того самого Враслава, с кем познакомилась в первый день. Вопросов задавать стюард не стал. склонился перед брелордцем, после чего распахнул перед нами дверь. Там уже есть господа, которые вышли полюбоваться ночным морем, заявил нам. Но будьте осторожны, палуба довольно скользкая. Бриароницкий внул, затем, сняв с себя плащ, накинул мне на плечи. Вышел наружу первым, взглянув на меня приглашающе, и я сделала шаг вперёд. Поддавшись интуитивному порыву, пошла за ним в ветер и огромные волны, освещенные и истерически мечущиеся среди черных облаков луной. Подбадриваемая бриаронцем, я подошла к борту и вцепилась в деревянный поручень, силой прижавшись к нему животом. Сперва уставилась в ночную темноту, затем принялась крутить головой. Врослав был прав, но прогулочной палубе Мы с Рояном Хартом онде были не одни. Чуть дальше от нас стояла парочка. Мужчина обнимал девушку, ветер трепал её длинные светлые локоны, выбившиеся из причёски. Два господина чуть поодаль курили трубки, и до меня, вместе с мелкими каплями дождя и брызгами морской воды, долетал запах табака. При этом и обнимающаяся парочка, и господа-курильщики выглядели совершенно спокойными, не пытались впасть в панику. не бегали, заламывая руки по палубе, стараясь выяснить, где здесь спасательные шлюпки, и не хватали воздух раскрытыми ртами. Я этого тоже не делала, но мое состояние застыло на грани. Тут я совершенно не к месту подумала, что всего лишь два дня назад стояла на этом самом месте и смотрела, как поднимался по трапу лорд Харт-он-де. Теперь он был рядом со мной. Посмотри. приказал он. На море. Оно нисколько не страшное. Так, небольшие волны, вовсе не буря и не шторм, как ты себе придумала. Леш, вечерний лёгкий ветерок. Но я просто посмотри. И я стала смотреть. Стояла рядом с ним, он тоже облокатился рядом на поручень, но при этом не спускал с меня глаз, заворожённая его спокойной уверенностью. Мне казалось, что рядом с ним со мной не может произойти ничего плохого. Ветер трепал мои волосы, давно сорвал с головы капюшон чужого плаща, тогда как я послушно глядела на чёрную воду, освещённую магическими огнями. Делала это так долго, пока внезапно не поняла, что Брилорд прав. Ерунда какая-то, а вовсе не волны. Ничего страшного в них нет. Так, что-то невнятно плещется за бортом гигантского корабля. К тому же королева Солнце вовсе не мечется, как раненый зверь, а всего лишь немного поскрипывает, словно задремавшая в кресле-качалке старушка. У моих страхов нет реального основания. Наш корабль уверенно движется вперёд, через дождь и ветер, и уже завтра утром мы будем в Эстерхофе. Так-то лучше. с удовлетворением в голосе произнёс Брилорец. Откуда вы знаете, что мне лучше? Твоё сердце стало биться значительно спокойнее. Предвидя твой вопрос, отвечу сразу же: да, я это чувствую. Чувствуете потому, что вы маг? Можно сказать, что так, склонил он голову. Хотя по выражению его лица мне стало ясно, что всё не так однозначно. Вернее, всё значительно сложнее, но мне не стоит копать настолько глубоко. Вместо этого, поблагодарив Бриаронца за помощь, развернуться и уйти от греха подальше, молясь богам этого мира, чтобы он меня отпустил. Я замёрзла, сказала ему. Спасибо вам, милорд, за ваше любезное участие. Но ну, теперь позвольте мне вернуться в каюту. Я провожу кивнул он, после чего посторонился, давая мне проход. Очень скоро Авраам распахнул перед нами дверь, и мы ощутились в гостеприимном тепле Королевы Солнца. Что касается твоей просьбы, добавил брилорет, когда мы шли по коридору по направлению к нашей с Маргрет каюте. К сожалению, ту девушку так и не нашли, хотя Декорт пообещал, что перероет весь корабль. Я тоже не могу помочь, потому что я не поисковик. Моя стихия — огонь, которая в этом случае оказалась плохим помощником. На это я мысленно кивнула, подумав, что не ошиблась еще тогда о высоких соснах, когда рассматривала кристалл с пугающим изображением лорда Харта-Онды. Сейчас он тоже меня пугал, но я нашла в себе силы смириться с его существованием, порадовавшись тому, что он не знает, кто я такая. Оказалось, не можно идти вот так, бок-обок бок по коридору а ещё разговаривать не только это брелорет смог мне помочь целых два раза а теперь пытался выполнить мою просьбу и отыскать кларису маги из вестерхофа сделают всё как надо добавил он игранцы больше не докучали нет ми лорд я настоял на том чтобы проверили их каюты ну в вашей пропаже там не обнаружили не обнаружили кивнула я осознав что обыск у Алишера Кхана был делом рук Райана Харт-Онде, а вовсе не результатом моей неумелой попытки шантажа персонала Королевы Солнца. Брилорец остановился. Оказалось, мы дошли до нашей с Маргарет каюты. «До завтра, Кристен», — произнес он. Протянул руку и раньше, чем я успела отшатнуться, притронулся к моей щеке. Его ладонь была теплой, всего лишь мимолетное касание, Но меня бросило в дрожь, а потом в жар. Я отпрянула, вжавшись спиной в дверь каюты, одновременно прикладывая ладонь к индикатору. Магический замок щёкнул: "Пропускай меня внутрь". "Прощайте, ми лорд", пробормотала я. Но в каюту сразу не пошла и дверь за собой не закрыла. Вместо этого стояла и смотрела, как удалялся по покачивающемуся проходу Райан Хартонде. оставила ему вслед со всей отчётливостью осознав, что он прекрасно знает, кто я такая. Его сбежавшая невеста